Сервера едва дотерпел до конца официальной части мероприятия, после чего накинулся на сияющего от удовольствия Карлса Мануэля. Но еще бы ему не сиять. Министр только что получил для Испании так необходимые ей деньги. До момента подписания акта о передаче островов русские осуществляли поставки Испании только натурой, теми же крейсерами и услугами по обучению их экипажей углем, хлебом и другими товарами. И лишь теперь испанцы получали в свое распоряжение живые деньги. Не всю сумму и не сразу. Тем более, что русские ясно показали, что собираются серьезно проконтролировать заложенное в договор обязательство Испании резко повысить обороноспособность Филиппин. Но как минимум 5 миллионов золотом Испания получит уже в следующем месяце. А еще пять миллионов до конца года. Поэтому министр не обратил внимания на беспокойный вид прорвавшегося к нему сквозь толпу адмирала. Карлос сразу же взял быка за рога Сервера, нам нужно поговорить. Он знал о Доннеле Альвараса и Абреву не слишком хорошо, но оба принадлежали к верхушке испанской власти и не раз пересекались на различных мероприятиях. — О, адмирал, отлично! — широко улыбнулся министр. — Я как раз хотел уточнить у вас, как дела с подготовкой вашего отряда. Насколько добросовестно русские относятся к своим обязанностям. Я, конечно, понимаю, что испанские моряки мало чему могут научиться у этих русских. — С кем Испания собирается воевать в ближайшее время? — оборвал разглагольствование этого напыщенного петуха-сервера, едва они скрылись за колонной, куда адмирал его оттащил. «Испания? Воевать?» Министр иностранных дел удивленно возрился на него. «Вы в своем уме, Сервера, а зачем нам с кем-то воевать? И как это делать, если все наши военные силы находятся в предельном напряжении из-за борьбы с мятежниками?» Адмирал задумался. «То есть в правительстве нет не только решения о войне с какой-либо страной, но даже из слухов об этом не ходят. Слухи, мой дорогой адмирал снисходительно отозвался Карлос Мануэль. «Ходят всегда, и всегда имеются внешние враги, которых следовало бы поставить на место. Вы понимаете, о чем я говорю?» Паскуаль кивнул. «Это проклятые Янки. Если бы не они, мятеж на Кубе был бы подавлен уже давно». Но нет. Янки, прикрываясь громкими словами о свободе, о праве народов самим избирать свою судьбу, постоянно снабжали мятежников оружием и отправляли им в помощь отряды наемников. А между тем, когда от них самих попытались отделиться несколько южных штатов, как раз и руководствуясь так громко декларируемым правом народа этих штатов самим определять свою судьбу, все громкие слова были забыты. И конфедерация южных штатов была задавлена жестокостью Который ранее цивилизованный мир не знал. О том, что творилось в концентрационных лагерях американцев в Испанской Вест Индии, было хорошо известно. Впрочем, Сервера вздохнул: не испанцам упрекать американцев в этом. Испанская армия сама вовсю пользуется на Кубе американским опытом, сгоняя население районов, охваченных мятежными настроениями, в такие же концентрационные лагеря. Значит. «Никакой войны», — уточнил он. «Успокойтесь, адмирал», — высокомерно-покровительственно отозвался министр. «Правительство короля не допустит, чтобы Испания была втянута в какую-нибудь ненужную нам войну». Сарвере пришлось приложить немалые усилия, дабы сохранить невозмутимое выражение лица. Его доверие к управленческим способностям политиканов, сменявших друг друга на испанском политическом олимпе с такой скоростью, что он не всегда успевал запомнить их по именам, было чрезвычайно слабым. Те правительства, которые Испания имела последние лет двадцать, были способны только на одно – просрать все, что только возможно было просрать. И никакие деньги, никакие новые русские крейсера Изменить это не в силах. Следующую неделю адмирал не находил себе места. Тот короткий разговор с великим князем не шел у него из головы. Русские явно что-то знают, но что? Ведь генерал-адмирал Романов говорил не просто о войне, а о скорой войне. Значит, времени осталось мало, но что он, адмирал Сервера, может сделать? Кандидат во враги, По зрелом размышлении, у Серверы остался только один — САСШ. Тем более, что это было вполне в русле их политики, сформулированной более 80 лет назад президентом Монро. Америка для американцев. Ну, с некоторой модификацией. Например, Монро обещался не лезть во взаимоотношения европейских государств и их колоний, но это положение было отброшено американцами уже давно. Ни одно восстание, ни одна революция в Центральной и Латинской Америке не обходились без вмешательства САШ. Более того, поддержав повстанцев против Испании или Португалии, САШ совершенно спокойно предавали тех, кого еще недавно именовали своими друзьями и заверяли в неизменной поддержке, с ловкостью разрубая и разделывая образовавшиеся после отпадения от европейских империй бывшие колонии, будто мясник бычью тушу, и препарировали их под собственные нужды, убивая или иным способом, расправляясь с честными и неподкупными лидерами мятежников, и беззастенчиво нагибая, покупая и проталкивая на высшие посты самых беспринципных и продажных. Но как американцы собираются обставить начало войны? Просто напасть невозможно. Испания, конечно, в настоящее время «больной человек Европы», но вряд ли европейские державы потерпят столь вопиющий факт неспровоцированного нападения на своего соседа с тысячелетней историей, связанного с ними множеством нитей, начиная от родственных и заканчивая экономическими. Американцы со своей доктриной Монро у многих давно уже кость в горле нет заступаться за Испанию военной силой, Никто из европейцев не станет, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но даже временная из солидарности с Испанией введение повышенных таможенных тарифов нанесет американской торговле с Европой и владениями европейцев в Азии столь большой ущерб, что война не окупится, или окупится так не скоро, что лучше ее и не начинать. Гордых испанцев такие соображения не остановили бы, но янки — другое дело. Янки — торгаши и привыкли считать деньги, значит, они придумали нечто такое, что не позволит европейцам предпринять хоть какие-то действия против них. И русские об этом узнали. Промаявшись целую неделю, Сервера обратился к курировавшему их подготовку Контрадмиралу Авелану с просьбой строить ему встречу с Великим князем. Авелан слегка удивился и сообщил, что в настоящий момент его высочество находится на Черноморском флоте, отбыл туда в связи с напряженностью на Средиземном море из-за греко-турецкой войны. Русский Черноморский флот ни в каких боевых действиях не участвовал, но активно демонстрировал флаг и генерал-адмирал в Севастополе, так сказать, держал руку на пульсе. После недавней замены командования Черноморским флотом он следил за онным куда тщательнее, чем за находящимся под боком Балтийским. Однако, как только он вернется, контр постарается все устроить. В последующие две недели Сервера пытался отвлечься от мучавших его мыслей работой. Два его крейсера три раза выходили на стрельбы, и всякий раз орудия двух крейсеров выстреливали столько снарядов, сколько вся эскадра, командование которой он оставил, отправившись в Россию, не выпустило за несколько лет. Но отвлечься не очень-то получалось, потому что каждый вечер, едва он ложился в кровать, в его голове появлялись тяжкие мысли. На самом деле Сервера был уже там, на будущей войне, старался найти для родной Испании возможность избежать поражения и не находил ее. Если предположения верны, и Испании предстоит сражаться с флотом САСШ, его страну неминуемо ждет разгром. Даже если допустить, что выставленные русскими условия, подкрепленные вливанием русских денег, сделают свое дело, и находящиеся в ремонте и достройке броненосец, Пелайо и крейсер «Карлос V», а также другие корабли успеют войти в строй до начала боевых действий, все равно испанский флот уступает американскому по суммарному водоизмещению более чем в два раза, а по мощности залпа еще сильнее. И ведь это не единственная проблема. Адмирал совсем уж было решил сразу по возвращении из России подать в отставку чтобы не принимать участие в том позоре, который ожидает испанский флот, да и всю Испанию вскором. Он в этом теперь уже не сомневался будущим. Но тут Авилан сообщил, что генерал-адмирал вернулся в Петербург и готов принять его, и Сервера предпочел отложить окончательное решение до своей беседы с великим князем. Во дворец великого князя адмирал Сервера приехал в обед из Кронштадта до Санкт-Петербурга на предоставленном ему комендантом Кронштадтского порта новом турбинном катере. Причем прибыл, так сказать, прямо к парадному подъезду, потому что дворец располагался на набережной фонтанке и имел собственную пристань. Катер был не слишком большим, но способным развивать невероятную скорость, Наглядно демонстрируя превосходство нового типа двигателя, который русские начали активно внедрять на своем флоте. Этот двигатель не был чисто русским изобретением. Над подобным типом двигателя активно работали англичанин Парсонс и швед Густав Лаваль, но именно русский инженер Павел Кузьминский сумел добиться наибольшего успеха и не мудрено. Как Сервера узнал, генерал-адмирал не только удивлял, работе Кузьминского самое пристальное внимание, но искупил все патенты в этой области от сопла лаваля до конструкции неподвижных лопаток, которые могли бы хоть немного продвинуть конструирование двигателя данного типа. И вот результат. лицо так сказать. Вернее, под ногами. Слегка бьет в подошвы легкой вибрацией палубы. Конечно, пока образцы этого двигателя могут использоваться только на не слишком больших кораблях, но среди русских офицеров уже ходят слухи о том, что в разработке находятся проекты двигателей для броненосных крейсеров и даже броненосцев. Впрочем, это представлялось делом достаточно отдаленного будущего. А вот перевод отопления котлов боевых кораблей с угля на нефть в российском флоте был уже реальностью. Адмирал Сервера, прекрасно представлял себе, что это значит для военного флота. Во-первых, довольно заметно сокращается экипаж, поскольку нефтяное отопление котлов не требует такого количества обслуживающего персонала, в первую очередь кочегаров, какого требовал уголь. Во-вторых, емкости с нефтью нужно изготавливать практически любой формы и располагать их почти в любом месте корабля, поскольку, в отличие от угля, Как для загрузки, так и для доставки нефти к топкам не нужно обеспечивать доступ к емкостям для хранения нефти людям и погрузочным механизмам. Можно обойтись парой небольших труб. Одной для закачки нефти, а другой для доставки ее в топку. В третьих нефть обладает на треть большей теплотворной способностью, чем уголь, из чего вытекает, что ту же скорость и дальность хода обеспечит меньшее по весу и объему количество нефти. А сэкономленное на этом, как и на сокращении экипажа за счет кочегаров, то есть еще и мест для их размещения и необходимых для них запасов пищи и воды, водоизмещение можно, это в-четвертых, использовать либо под более сильную артиллерию, либо для более мощного бронирования. В-пятых. Нефть куда меньше загрязняет топки, чем даже самый качественный Кардив. Но среди всех морских держав, а после всего увиденного здесь испанец однозначно отнес Россию к числу сильнейших, только Россия ныне могла себе позволить перейти на нефть, поскольку обладала почти половиной всей разведанной нефти земного шара. Больше, чем в России, нефти было только в САСШ. Ну да, России пожалуй, САС. Испании это вообще не светило. Впрочем, и Россия также была пока только в начале пути, а в САС еще даже и не думали ни о чем подобном. И адмиралу оставалось лишь возблагодарить за это Господа и Пресвятую Деву Марию. Ждать в приемной сервере пришлось недолго, но даже эти несколько минут дали ему представление о том, Почему русский флот столь разительно отличается от испанского? Если испанское военно-морское министерство, да и морской штаб тоже больше напоминали дворцы благородных и дальго, предназначенных скорее поражать воображение и служить подпиткой тщеславия для обитателей их кабинетов, то в России даже личный дворец генерала-адмирала производил впечатление крупного штаба, ну или штаб-квартиры крупного треста. Его коридоры были заполнены людьми, очереди у дверей кабинетов двигались довольно быстро, и большинство из тех, кто туда заходил, в отличие от всего виденного испанцам на родине, чаще всего покидали эти кабинеты с воодушевленными лицами. Оставалось только позавидовать тому потоку энергии, который бурлил в этих стенах. Великий князь принял его в своем кабинете, расположенном на третьем этаже присутственной части дворца. «Добрый день, мой дорогой адмирал! Рад встрече!» С улыбкой поприветствовал он испанца на английском, которые знали оба, поднимаясь из-за массивного стола. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь. Кофе, чай или, может быть, арчаты?» Сервер удивленно возрился на великого князя. Тот рассмеялся. «Ну, полной идентичности этого напитка я вам не гарантирую, но все-таки ингредиенты у него не совсем аутентичные» но русскую подделку под него обещаю. Сколь бы ни были тяжкими причины, которые привели его сюда, Паскуаль Сервера невольно улыбнулся. Арчата была приветом из Испании, причем добрым приветом, а он успел соскучиться по добрым приветам с родины. Я рискну, Арчаты. Когда испанец продегустировал принесенный секретарем напиток, На самом деле напоминавший Арчату весьма отдаленно, но все-таки напоминавший, и развернулся к хозяину кабинета, великий князь встретил его взгляд спокойно. Адмирал одним глотком опрокинул себя Арчату и решительным движением поставил на стол опустевший стакан. — Ваше Высочество! — начал он. — Вы хотите узнать, почему я назвал будущую войну скорой? — прервал его хозяин кабинета. Сервер осекся а затем молча кивнул. Раз хозяин решил сразу же взять быка за рога, что ж, испанец будет последним, кто выразит по этому поводу свое недовольство. Генерал-адмирал усмехнулся и откинулся на спинку кресла. — Потому что я очень уважаю янки и даже где-то преклоняюсь перед ними. Адмирал поежился. Тон великого князя был чрезвычайно далек от преклонения. Скорее в нем сквозило презрение. Они создали такую систему власти, которая позволяет им не делать ничего из того, что не требуется им им самим, не обращая внимания на ранее принятые обязательства, и наоборот, делать то, что им выгодно, точно так же не обращая внимания ни на какие свои обязательства. Тут великий князь снова усмехнулся. А что, очень удобно. чтобы бы ни произошло, ответ один — это были обязательства прежней администрации. Я не совсем понимаю, — робко начал сервера, — как это связано с будущей войной? Да, очень просто. Янки уже подготовились к войне. Флот развернут и превышает испанский по водоизмещению в два раза, а по мощности залпа — в два с половиной. Армия, недавно составлявшая чуть более 25 тысяч человек, увеличена втрое, и, могу вас уверить, с началом войны увеличится в разы. При их экономическом потенциале и численности населения они вполне могут развернуть армию даже в миллион человек. К тому же у них прочные связи с кубинскими и филиппинскими инсургентами, поэтому американцы рассчитывают также и на их поддержку и имеют для того все основания. Испания же, если я не ошибаюсь, дошла до крайнего предела напряжения всех своих военных сил. Во всяком случае, в той части, которая она способна задействовать за пределами своей европейской территории. Так что пушки заряжены, нужно только поджечь затравку.